Он не стал присаживаться за стол, остался стоять, и Настя поняла, что пора уходить. Все, что ему было интересно, он выяснил, а больше из Лозинцевой все равно ничего не вытянуть. Огромный блок вопросов остался без ответов, и касались эти вопросы в основном периода беременности Веры Лозинцевой, когда она носила Кристину и раннего детства девочки. Тут мог помочь только Андрей Николаевич, если уж нельзя добраться до матери. Но те же самые вопросы нужно было задать и матери Тане Шустовой. Ведь вчера Настя разговаривала с ней без подготовки, до того, как психолог объяснил ей самые азы. Раз уж она все равно в этом районе, вы не могли бы позвонить «Инне Семеновне?» — спросила она Лозинцеву. «Мне нужно задать ей еще несколько вопросов. Я вчера не успела». Элеонора Николаевна молча потянулась к телефону, поговорила с приятельницей и передала Насте трубку. Они договорились встретиться в кафе неподалеку. Дома у Шустовой был нетрезвый и агрессивно настроенный муж, а на улице шел дождь. Они попрощались и ушли. «Зачем вам понадобилась Дина?» — не сдержала любопытство Настя, когда они сели в лифт. «Да я альбом с фотографиями смотрел и все прикидывал. Девчонка сказала, что фотографий Кристины в альбоме нет, потому что их мать с собой забрала. Ну, это я могу понять». Это объяснимо, но почему остались фотографии двух старших детей, и Дины, и Ярослава, на этих фотках навалом? Что же она не взяла с собой их фотографии? Как же так? Почему? С чего вы решили, что не взяла? Может, взяла? Просто их было много, и часть осталась дома. А крестининых фоток почему не осталось? Их, выходит, мало было, так, что ли? В общем, неувязочка какая-то мне тут показалась. Вот я и решил у Дины спросить. «А почему у Дины, а не у Леоноры?» — не отставала Настя. «Да потому, дочка, что мне еще кое-чего показалось. Вот я и проверил». Он хитро усмехнулся и посторонился, пропуская Настю в дверь, ведущую на улицу. «Ну, дядя Назар!»